Глава ш Однажды к ней явился ч е д у ш н ы й краснолицый и лысый человек с заявлением, что его прислал Венсар из Руана. Он вынул булавки, которыми был заколот боковой карман его длинного зеленого сюртука, воткнул их в рукав и учтиво подал ей бумагу. То был подписанный ею вексель на семьсот франков, который Лерэ, невзирая на все ее просьбы, передал в распоряжение Винсара. Она послала Залеры служанку. Он отказался прийти. Тогда незнакомец, продолжая стоять и с любопытством озираться, крадучись направо и налево из-под густых белокурых бровей, простодушно спросил, «Какой ответ прикажете передать господину Винсару?» «Скажите ему», — проговорила Эмма, Скажите, что денег сейчас у меня нет. На будущей неделе я получу. Пусть подождет. Да, на будущей неделе. Человек удалился, не сказав ни слова. Но на другой день, в полдень, ей принесли исполнительный лист, вид гербовой бумаги, на которой несколько раз крупными буквами было выведено «Аран Пристав Бюши». Так испугал ее, что она со всех ног бросилась к торговцу материями. Лере в лавке своей завязывал какой-то сверток. «Ваш покорный слуга», — сказал он, — «что прикажете?» Тем временем он продолжал свое занятие при помощи девочки лет тринадцати, слегка горбатой, которая совмещала в его доме должности приказчика и кухарки. Потом, громко стуча деревянными башмаками, он поднялся, сопровождаемый б а р ы н е й по лестнице и провел ее в тесный кабинет, где на неуклюжем бюро соснового дерева стояли под замком за поперечной железной перекладиной несколько толстых приходно-расходных книг. У стены, под кусками сица, виднелся денежный сундук таких, однако, размеров, что в нем, очевидно, должны были храниться не одни ценные бумаги. В самом деле л е р е выдавал из суды под залог вещей. В этот сундук спрятал он когда-то и золотую цепочку госпожи Баварии, и серьги бедняка Телье, который, будучи, наконец, вынужден продать все имущество, приобрел плохенькую мелочную ловчонку в Кенкампуа, где и умирал от своего катара посреди груды свечек Менее желтых, чем его лицо. Лере уселся в широкое плетеное кресло и сказал, «Что нового?» «Вот», и она протянула ему бумагу. «Ну, что же я могу тут поделать?» Она вспылила, напомнила его обещание, что он не пустит ее векселей в оборот. Он не отрицал этого. «Но я сам был вынужден». — Ко мне пристали с ножом в горло. — Что же теперь будет? — спросила она. — О, все это очень просто. Решение суда, а потом опись и наложение ареста на движимое имущество. Тю-тю! Эмма едва удержалась, чтобы не дать ему пощечину. Она кротко спросила, нет ли возможности успокоить господина Венсара. — Да подите-ка! «Успокойте в е н с а р а Вы его не знаете! Он свирепее араба!» Необходимо все-таки, чтобы Лере принял в деле участие. «Послушайте, кажется, до сих пор я был к вам достаточно снисходителен». Он раскрыл одну из своих счетных книг. «Не угодно ли взглянуть?» И, переводя палец снизу вверх по странице, называл цифры. «Вот! Видите ли, т р е т ь е августа — двести франков. Семнадцатого июня — сто пятьдесят. Двадцать третьего марта — сорок шесть. В апреле... Он остановился, словно боясь сказать лишнее. Я не говорю уже о векселях, выданных мне вашим мужем. Один на семьсот франков, другой на триста... Что касается ваших мелких долгов и просрочек в уплате процентов, то им конца нет. Тут такая путаница, что сам черт ногу сломит. Я больше ни во что не вмешиваюсь. Она заплакала, назвала его даже добрым господином Лере, а он все сваливал на собаку Венсара. Сверх того, у него самого нет ни копейки. Никто теперь не хочет платить. Его поедом съели. Нет, скромный торговец, как он, не может открывать кредит. Эмма молчала. Лере, покусывая кисточку гусиного пера, вероятно, обеспокоился ее молчанием и, наконец, вымолвил. — Разве что, если на этих днях будет сделан какой-нибудь взнос, тогда пожалуй. впрочем — сказала она. — Как только я получу остальные деньги за Барнэвиль? — Как? И узнав, что Ланглуа еще не расплатился, Лера изобразил немалое удивление. Потом сладким голосом прибавил. — Так вы хотите заключить условия? — Какое вам угодно. Он закрыл глаза, что-то обдумывая... Написал несколько цифр и, заявив, что сделка ему очень тяжела, что дело совсем не шуточное, что он из-за нее разоряется, продиктовал четыре векселя. По 250 франков каждый, на последовательные сроки, разделенные месячными промежутками. Только бы Венсар согласился. Впрочем, дело решено. Я не люблю водить людей за нос. Со мной дело чистое. Потом показал ей небрежно несколько новинок, из которых, впрочем, ни одна, по его словам, не заслуживает внимания такой барыни. Подумать только, материя на платье по семи су метр, и при том с ручательством, что не полиняет. Они и разинут рот, а им, разумеется, не говорят, в чем дело. Этим признанием в том, как он обманывает других, Почтенный коммерсант хотел поставить Эмми на вид свою честность в торговых делах с нею. Потом он вернул ее, чтобы показать ей три оршина гипюра, подцепленные им недавно на одной распродаже. — н о разве это некрасиво? — говорил Лерре. — Теперь много берут такого гипюра для накидок на кресло. Это в моде. и с проворством фокусника завернул г е п ю р в синюю бумагу и вручил его э м м с к а ж и т е же, по крайней мере, цену?» «Когда-нибудь в другой раз», — отвечал он, повертываясь к ней спиною.